Глава 18. Ему хотелось спать, но спать сейчас рано. Нельзя. Скоро перед отбоем погонят из барака на холод, на построение и перекличку. После короткого забытья ему, занедужившему, раскачиваться будет трудно. Лучше сомкнуть веки, когда обратно загонят в барак и запрут снаружи двери до ледяного стука утренней колотушки. Фёдор кутался в истёртое одеяло с бахромчатыми краями, укрывал ноги телогрейкой. Время от времени его охватывала простудная дрожь, стучали зубы, по спине роем ползли оздобные мурашки. Когда дрожь утихала и, наплыв в тошнотворной мутье, от голода спадал, Фёдор, как щепка на реке, плыл по нудному времени, перекатываясь из гребни обрывочных случайных воспоминаний. Полуотстраненно наблюдал жизнь барака. По широкому проходу между нар, попыхивая папиросы прохаживался насмешливый, стройный, по-своему элегантный вор, артист. Он разглядывал тетрадь с рисунками художественных зеков, где голые бабы принимали занятные срамные позы, иногда совокупляясь с мужиками. Где-то в лагере тыркал движок, электрическая лампа то горела полным накалом, то печально съеживала свет. Артист в такие моменты замахивался на лампу-тетрадью. Посреди барака у горящей печки, под которую приспособили огромную стальную бочку с длинным коленом трубы, грела кучка заключенных. Четверо блатарей на застельных ватными одеялами верхних привилегированных нарах резались в очко. Невдалеке от Фёдора наискосок сидели двое приятелей — Костюхин и Бориславский. Неслышно переговаривались друг с другом. Костюхин что-то чертил пальцем на корочке книги и объяснял. Бориславский кивал головой и поглаживал разложенную на коленях вязаную полосатую безрукавку, похожую зебристым рисунком на матросский тельник. новый безрукавку он разжился сегодня» для тепла выменял в бабьем бараке за закулечек подсолнухов, перепавшему по счастливому случаю. Обоих приятелей тюрьма выбрала в конце тридцатых по расхожей политической статье. Костюхина смерть борьбы с классными врагами вырвал из-за стола издательского учреждения. Бориславского, 58-я, притянула как шпиона от университетской кафедры с которой он вещал студенчеству о марксизме, преданно служая этому учению с молодых лет, с первых подпольных пролетарско-просветительских кружков. — О-о-о! возликовал вдруг артисту увидав Бориславского безрукавку. — Да это ж морской костюмчик! Мой любимый фасон! Он швырнул тетрадь на ближние нары, выплюнул папироску и, вскоре оголившись до пояса, натягивал полосатую душегрейку на свое истатуированное тело. Огладив на себе чистенькую обновку, он разулыбался, растянув на лице и без того широкий рот. «Знатная барахлишка! Барахлишка!» — он любил повторять главное содержательное слово, причем смачно и громко взевая голос. «Тебе еще этот блин-то с лентами на ком полнада?» — потрафляя артисту, кто-то выкрикнул с воровских нар. «Без козырку темнота!» — догадался образованный в театральных костюмерных артист. — Это ж мотив, а образ, театральный шик, шик. Артист уж удалялся от Бориславского, когда в бараке негромко, но отчетливо и проникновенно разнеслось тварь. Бориславский, наверное, не хотел так вслух, но выплеснулся от обиды, к тому же в неподходящий, безмолвный в бараке момент. Головы Заков обернулись к артисту. Он стоял неподвижно, изумленный до крайности. Начальные ступени воровской карьеры артиста не были замусорены хламом ночлежек, лохмотьями беспризорничества, объятками сиротства. Они были чисты и просторны, как парадный парадная лестница театра. Сыну певицы-антрепренера ему преподнес уроки изящности, актерский мир и декорированный антураж. Он играл на сцене детские эпизодные роли, знал наизусть Бородино, разучивал нотные гаммы на клавесине. Певица-мать недурно исполняла арии, а после занавеса и аплодисментов пила вишневую наливку. Антрепренера-отец носил бакенварды на крахмальную манишку и каждый вечер упивался в вдрызком. Унелая играя пай мальчика, артист очаровывал ангельской улыбкой не только родителей, но и билетерш, и гардеробщиков, театр. Танцуя и напевая, он резвился в раздевалке и попутно чистил карманы пальто и шуб. Однажды решил хапануть по-крупному и сгорел на соволе и шапке. Запятнал ангельскую репутацию, и был жесточайший выпорот и отправлен к тетке в деревню на исправление. У тетки он спроворил все деньги и драгоценности, которые оказались фальшивыми, и уж дальше его карьера пошла не незатеевыми воровскими скачками. Антропренер-отец в двадцатом сбежал в Константинополь, где вскоре умер в гольной нищете. А певица-мать вскоре потеряла от вишневой наливки голос и уважение публики и отравилась в гримерной уборной. Артист унаследовал от них красивую походку, манеры и словечки из актерской уборной, которые пригодились им, чтобы в лагере ловко поясничать и утонченно издеваться над фраерами. Слово «тварь» разлилось в атмосфере барака и висело нетронутым. Артист не шевелился, как сценический персонаж держал выигрышную паузу. Неподвижен и мертвецкий бледен Сидел на нарах Бориславский. Воры презирали политических с особым смаком. Мужичё из трудяка не просто принимали за стадо баранов, но в политических подзревали неразвернутую силу. Вдруг настанет час перевёртыш. Эта сила ещё способна покарать и изничтожить. Поэтому антагонистически ненавидя их тиранили с пристрастием. «Это грубость, фраер». «Гробость! Не тот репертуар!» — изрек, наконец, артист и быстро подошел к Бориславскому. Улыбаясь широкой злодейской улыбкой, артист обеими руками взялся за уши Бориславского и потянул того вверх, сорвал снар. «Кем ты был в семнадцатом году?» — артист стянул его за уши, как тянут гармошку. «Был революционером?» «Был?» «Да». Выдавил из себя Бориславский, наливаясь в лице страдальческой стыдливой краской. — А кто ты теперь, фраер? Кто? Бориславский, очевидно, не знал что угодно всю минуту ответить, пыжился, раздавал ноздри, тянулся на носках, в глазах от боли выступили слезы. — Теперь ты, — подсказывал артист, — контрреволюционер, контрреволюционер. — Да, извиваясь перед мучителем, хрипло подтвердил Бориславский. Артиза смеялся. — О, был революционер, стал контрреволюционер. А я как был уже в семнадцатом годе вором, так вором и остался. Меня в легавые не запишут. — Это ты, сука дешевая, — он отпихнул Бориславского, поднял вверх руку с оттянутым указательным пальцем и строго приказал песню хочу. Боже, царя храни, пой, сука!» Бориславский испуганно глядел на артиста, готовый, вероятно, выполнить любую его причуду, но также, вероятно, остерегал с какого-нибудь последующего изощренного подвоха. «Три-четыре, запивай!» Артист стал дирижировать, пальцем покачивая головой. Бориславский негромко, сдавленным речитативом, стал перебирать строки самодержавного гимна. «Боже, царя, храни сильный державный царствуй на славу! Дальше на славу, на славу нам царствуй, на страх врагам!» Бориславский выл совсем не по мотиву. Артист разозлился, оборвал пародию. «Слуху у тебя нет, Контрик» ложаешь песню!» Тут артист в коронном трюке резко ударил головой в лицо Бориславскому, потом всадил ему коленом в пах. Бориславский скрючился, повалился на пол. Артист отошел от него, закурил новую папиросу, стал пускать на электрическую лампу кольца из дыма. Они повисали вокруг нее синеватым нимбом. Федор глядел на искусство артиста с опасением и брезгливостью. Всех блатных роднили разнузные замашки. Грубая, юморная спесь, и артист напоминал Фёдору Пакостника Ляму. Лагерная прописка развела их по разным баракам, и теперь от ненависть к Ляме ложились и на артиста. Но Лям был ещё молод и грешил подражатьством главарям. Артист был естественным, умудрён в ремесле, коварен, вор по всем меркам в законе. И беспощаден, как тому обязывал тот же закон. Скоты, — подумал Федор, — хотел отвернуться, урыть взгляд в потемках угла. Но артист, передохнув, продолжал спектакль издевательства. Он сунул недокуренную папиросу в жадные руки одного из зэков и вернулся к Бориславскому, потянул за ухо, принудил подняться с полу. — Кто здесь тварь? — Кто? — Я... Сипло, растянуто выдохнул Бориславский. Перед двором артистом, которому не сравнялось и сорока, перед научкой-паяцем, стоял пожилой, с ученым, бременем ума, человек, с кровью под носом, со слезами в глазах, согнутый в полупоклон и перемаранный в пыли, он, наверное, с тупым послушанием, позабыв всю кичливую науку, подписал бы на себя смертный приговор, если б, Этого захотел вор и посильнее прищемил ему ухо. «Скажи громче! Эй, Голярка, слушайте, кто ты есть? Кто?» «Я, тварь!» — выкринул Бориславский звенящим, плачущим голосом. «Перековался! О, перековался!» — артист толкнул Бориславского на нары, склонился к его приятелю Костюхину. «Новый роман для меня приготовил?» «Да, да», — отвечал тот. Костюхин развлекал воров приключенческими байками, тем берег себя от притеснений. Иногда получал от воров подачки за услуги разговорного жанра. — Про пиратов тискани! Про пиратов! У меня шморская шкурка сегодня будет про пиратов! С готовностью согласился Костюхин. Самоудовлетворенный артист снова залистал порнографическую тетрадь, умотал к воровским нарам. Бориславский обтирал витошкой красную жижу из носа. Костючин что-то тихо твердил ему, видать, утешал советом. Федор отвернулся от них. Встретил злое и хитный, волоховский взгляд. Волохов лежал рядом на нарах тоже, отглядел фарсовый выдавиль. Эй, тих, не жалко, сквозь зубы пробунчал он. Кто по принуждению в дерьмо ступил, страдальцы истинные. А эти сами в дерьмо по уши залезли. И другие их с собой тащили. Но родец в заблуждение ввели. Кровавую сечу подняли. Русский русского на штык сажал. А за что ради? За землю, думаешь? За волю? Как бы не так. За то, чтобы у всех в головах были Марксы до да мировой революции. Не, Христи, власть у них безбожная. Где такая власть? Там обман да грызня меж собой. Дядьку усатого паханом сделали». На нем крови поди всех, он самодурством и платит. Федор устало а закрыл глаза. Что-то темное беспросветное скрывалось в том, что отпетый уголовник-артист изгаляется и бьет просветителя Бориславского. Но что-то еще более дремучее Станинское было в том, что идеолог большевистского дела с заботами своих же единомышленников оказался в одном бараке с ублюдками-ворами. Кто тут преуспел в предательстве и жульничестве? Чей тут злой умысел и веленье? Федор объяснить не мог, и только поражался такому двуликому раскладу. Грустная ухмылка покривила его сухие губы. Припомнилось, как в раменской избечии Тальни гудело многолосие комсомольских сходов. Звенели искрометные речи секретаря Кольки Дронова как девки с новостренными лицами жадно слушали доклад о каких-то ударных стройках, о пятилетках, о каких-то двужильных забойщиках-стахановцах. Он и сам по почину Ольги и в первую очередь ради нее почитывал газетные статейки, тыкался в брошюрке, где в каждом абзаце, как обязательное клише, отдавилось благотворимое имя Ленин и резко, и словно высеченный с блатами Сталин, Теперь отсюда, с лагерных нар, у избы читаний энтузиазм Кольки Дронова, печатный агит казались щепухой дребеденью, а комсомольский задорный блеск в глазах девок да парней, мечтающих о ком-то непрогрессии, блеском зачумленных простаков. Сквозь серую завесу тюремных дней Федор увидал себя прошлого, когда по диктовку Ольги... Старательно писал, потом переписывал еще убористи и глажи заявление на прием в комсомол. Крыс, конец ручки, бережно макал перо в чернильницу, страшился клякс, выводил. «Хочу быть в первых рядах строителей коммунизма!» Ольга серьезная, как инокиня со святой книгой, держала в руке комсомольский устав, была строгая и неприступна. Федор даже пощекотать ее не смел, только косил глаза. От белого листа заявление на белую кофту Ольги, под которой манливо поднималась ее грудь. Но ведь не притворялась Ольга, не подделывалась, не играла с идеями, не криводушничали девки и парни, и верховод колька дронов в избе читальни. С чистым сердцем верили они и в заправду искали в газетах и книжках отблески лучезарного коммунистического будущего. Да ведь не подей Федор, за решетку, не столкнись с горбатым наставником Фыпом, со злоречивым Волоховым, с вором-артистом и контриком Бориславским, не ведал бы, что у жизни есть оборотная, мерзостная страна. Если б не доглядел, что Ольга Изменический жалост к Савельеву, никогда бы, может быть, и не открыл эту годливую сторону и эту разоблачительную правду. Да и зачем она? На кой ляд знать ее? Выведал? И чего дальше-то? Луч не сделался. Так для чего это правда, если она безобразна и нету в ней радости? Он тетрадку артиста раздразнительная. Хочется в нее заглянуть. А заглянешь, да потом сплюнешь. Уж и вовсе бы наплевать на такое знание. Нету в нем ни покоя, ни свету. Уж лучше бы По-простецки поддакивать парням до да девкам на комсомольских сходах И считать праведниками бородатых лобастых мужиков на картинках с серпами. А преемника их Сталина святым отцом народным. Лучше бы и не выслить нерокому Ольгу Савельеву. Все бы обошлось без тюрьмы. Нары выучат горькому пониманию жизни, да будь оно проклято, Может, вне знаний-то. Самое большое счастье заключено. И дорога прямей, и жизнь проще. Ребенок, малыш, ничего не понимает, потому и смеется чаще. Ему вспомнились голубые небесные ясности и глубины глаза Катьки, блаженной дочки Дарьи. Катька подолгу трясла деревянную куклу, будила ее, когда та просыпалась. Крепко прижимала ее к себе и мурлыкала что-то радостное. На лицо Катьке являлась просветленная улыбка. Федор и сам, позабывшись, улыбнулся сейчас вместе с Катькой. «Подставляй, русский мужик, шею. А если плохо подставишь, значит, и темен, тебя просветить надо. Сам-то, дубин, никак не поймешь, в чем твое счастье, а счастье твое в борьбе...» — тихо бомнил Волохов, разговорившись по привычке сам с собой. — Про мировую революцию голдели Да галделись. Германия сама с революцией-то идет. И немц тоже, видать, мозги крепко засрали. Светлые головы с войной не пойдут. Федор натянул одеяло наглого, чтобы не слыхать напарника, не вдаваться в его бесполезную кромолу. Вскоре его... Охватила дрожь, очередной наплыв лихорадки мутил все внутри, чакали зубы, в ушах появлялась вязкая ширканье пилы, которая пилит и пилит непомерный ствол. Мысли под это ширканье тупели, заплетались одна за другую, как заплетались под конец работы ноги. Чуть стихала дрожь, утихомерилась тела, и веки свинцовели не поднять. «Стой!» Выходи на линейку, ледяным ушатом брани окатывал фёдор Вертухай. что лежишь? Карцера не пробовал гнида!»